Глава 26. Кевсяка не желаете? Отличный способ отпугивания незваных гостей. Я вообще-то животных не боюсь. То есть мыши, крысы, жабы, лягушки, змеи и пауки у меня никакого визга и обмороков не вызывают. С кем только не общалась. Но вот это... Занесло меня в один интересный зоомагазин. Там множество животных продается, и не только попугаи, мышки и рыбки, но и игуаны, змеи, жабы и крокодильчики. На любителя, конечно, но все покупают. Я-то туда невинно за мотылем отправилась. Стою в очереди. Очередь небольшая, но люди не торопятся. Задают вопросы. Продавец с удовольствием на них отвечает. Лепота и миролюбие разлиты вокруг и прямо плещутся волночками. И все так бы и оставалось, если бы я не уловила краем глаза движение у своей руки. Прилавок там широченный, и на нем стоят прозрачные контейнеры для животных. Как я думала, пустые. Ну, насыпано туда мха и субстрата. Может, для оформления готовили, может, просто так продают. И тут в одном из таких длинных и широких контейнеров что-то быстро движется, длинное и по бокам странно шевелящееся. И это не змея. Так мерзко это выглядит. Я как взвизгну, да как отпрыгну! Хорошо, хоть никого с ног не сбила. А продавец так доброжелательно мне и говорит: А, -а, -а это вы кевсяка увидели! Нравится? Только сразу предупреждаю, продать не могу и не просите. На них запись. Привезли всего пять, а желающих уже восемнадцать. Так что могу только записать на будущее». Неловко было сказать этому милейшему юноше, что я не то что не хочу это покупать. Я даже стоять-то рядом не жажду. Выдавила кривую и весьма бледную улыбку, Заверила о том, что как-нибудь потом непременно. Пришла домой, чувствуя себя темной и необразованной тундрой. Полезла выяснять, кто это был. И выяснилось, что предчувствия меня не обманули. Оно мне не нравится. Я это не люблю. И не полюблю, боюсь, уже никогда. Кивсяк – это многоножка. Виденная мною африканская гигантская многоножка. Интернет исправно выдал информацию. Живет в лесной подстилке, в норах животных, под камнями. Цвет тела черный, блестящий или матовый. Некоторые части тела и ноги красновато-коричневые. Живут 7-10 лет. Вид был впервые описан в 1855 году немецким зоологом Вильгельмом петерсоном под первоначальным названием Spirostreptus gigas peters 1855. Место обитания – Африка. В домашних условиях содержатся любителями во многих странах мира. Разводят как домашнее беспозвоночное животное. Содержат в пластиковых боксах с небольшим слоем почвы – 3-5 см. Влажность около 75-80%. Регулярное опрыскивание грунта. Температура 24-27 градусов. Кормят нарезанными овощами и фруктами. Можно безопасно брать в руки, но помнить, что в случае опасности гигантская многоножка образует кожные выделения, которые раздражающе действуют на глаза и слизистую оболочку ротовой полости. Если вчитаться в последний абзац, то возникают вопросы. И тут мне объяснили самое приятное качество этой милой животины. всякие вырабатывают некое цианосодержащее соединение, которым выстреливают из конца туловища, оттуда, где у многих животных расположен хвост, причем метят в глаза. Каким образом они осознают, где именно глаза у того, Кто их заметил и может представлять угрозу, понятия не имею. Посему их рекомендуют брать в руки в перчатках и со специальным защитным щитком на глазах. Меня все мучил вопрос: за какой надобностью людям это надо брать на руки? Но я воздержалась задавать его вслух. Но и это еще не все. Эта милая тварь воняет специально и целенаправленно. Это тоже механизм защиты. Кстати, этим пользуются лемуры. Они, когда им надо, чтобы никакой хищник, хоть маломальский себя уважающий к ним не приближался, они ловят кивсяка и им натирают шерсть. Разумно с точки зрения лемуров. Но зачем это покупать и селить у себя людям, я так и не поняла. Хотя уж чья бы корова мычала. Сама-то что только не держала. Хотя, с другой стороны, есть и плюсы. Жрет оно гнилые листья, остатки любой органики и дерева. То есть кормить несложно, но, по-моему, это единственное его преимущество. Хотя нет, я не права. Им шикарно можно отпугивать непрошенных гостей. Пришли к вам, а вы достаете животинку и раз, и подержите зверушку, а то я как раз контейнер убираю. Все, больше к вам гарантированно не придут, и то польза.